Глава восьмая Переодевшись во второй раз за время приема, я вошел в гостиную. «Добрый вечер!» — улыбнулся, поправив рукав черного хаори. «Добрый, Синзи!» — ответила первой Атарашики. Сама старушка сидела в кресле и спокойно попивала чай. «Похоже, только я тут до последнего работал, обходя гостей. После Атарашики меня поприветствовали и остальные». Глава рода Кагу Цутивару, наследник с женой, старейшина народа Казуки и Норико. Все, как и Атарашики, сидели в креслах вокруг овального стола. «Норико, ты прекрасно сделал я комплимент, на что она лишь улыбнулась. Красное кимоно с белыми цветами, сложная прическа с канзаши, традиционным женским украшением для волос в виде цветов, профессионально наложенная косметика. Норико и правда выглядела на пять с плюсом. «Ты готов?» — спросила Атарашики. «Конечно», — ответил я. «В таком случае мы пойдем», — кивнула она. «Надо собрать гостей в одном месте». Первыми поднялись мужчины к Кагу Вслед за ними Мисаки, мать Норико, потом Казуки и последний Атарашики. Причем прежде чем уйти, Мисаки подошла к дочери и приобняла ее, на секунду замерев. Когда мы с Норико остались одни, я нарушил тишину. «Волнуешься?» «Это всего лишь объявление помолвки», — улыбнулась она. «Я и делать-то ничего не буду. Вот во время свадьбы будет гораздо сложнее. Сейчас скорее тебе волноваться надо». «Ну да. Свадьба — это не только довольно волнительное событие для девушки, но еще и ритуал, где нельзя позволить себе ни единой ошибки». «Мужчины из рода Аматеру не умеют волноваться», — усмехнулся я. На что она, продолжая улыбаться, покачала головой. у «Вас в роду, похоже, вообще никто не умеет волноваться». «Женщины умеют», — возразил я. «Просто скрывают это отлично». «Вполне может быть», — кивнула она. «Мы, женщины, вообще неплохо скрываемся». «Это да», — произнес я медленно. «Актрисы, вы прирожденные. Не жалеешь, что все так обернулось?» Резкая смена темы явно ее удивила, и пусть она пыталась не показать этого, женщина, она все же еще неопытная, как и актриса, да и я уже давно не мальчик. «Ты о чем сейчас?» — спросила она. а помолвке», — пояснил я. «Не жалеешь, что от Рашики выбрала именно тебя?» «Вопрос с подвохом, да?» — усмехнулась она. — Но я отвечу честно, насколько это возможно. Мне бы хотелось, чтобы мой будущий муж был сильнее, но нет. Я ни о чем не жалею. Ты меня вполне устраиваешь. А сам не жалеешь, что скоро женишься? Забавно спросила не про себя, а про свадьбу в целом. — От судьбы не уйдешь, — развел я руками, оторвав ладони от подлокотников. Кому-то это роскошное тело всё равно досталось бы. «А вы пошля, Каматэрусан!» — улыбнулась она хитро, чуть отвернув в сторону голову. Впрочем, через секунду вновь посмотрела на меня. она на вопрос-то так и не ответил. «Ничего не имею против свадьбы», — ответил я. «А...» — хотела она что-то сказать, но не договорила. «Ну да, свадьба свадьбой». А вот устраиваешь ли ты меня лично, останется за кадром. Каков вопрос, как говорится, таков и ответ. Надеюсь, после свадьбы с ней попроще будет и не придется следить за словами, как за ее, так и за своими». Через шестнадцать минут после ухода от Рашики в гостиную зашел Суйсен и с поклоном доложил, что можно выходить. «Значит, гости почти собрались». Выйдя из дома, мы медленно подошли к небольшой лесенке, ведущей на трибуну, тоже небольшую, буквально мне по пояс. На ней уже находилась Атарашики и Бранд с Эдзивару. Бог его знает, что они там забыли и почему их никто не прогнал, но устроились они по обеим сторонам трибуны, изображая из себя сфинксов. Разве что Бранд положил морду на лапы, но стоило мне только приблизиться, он ее поднял и обернулся в мою сторону». Правда, с места все равно не сдвинулся. Ну, а Идзивару вообще на все было плевать. Или не плевать. Время от времени он приподнимал кончик хвоста и быстро ударял пару раз по полу трибуны. Мне даже на мгновение показалось, что у него хвост двоится. — Знаешь, — произнесла негромко норику у тебя очень-очень странный кот. — И чем же? — спросил я так же тихо. — Он, — начала она, — неважно. Наверное, я все-таки немного волнуюсь. Бог ее знает, о чем она. А вот и Дзивару, похоже, чем-то раздражен. Да и Бранд слишком спокоен и слишком пристально наблюдает за гостями. Видать, не нравится животинкам такое столпотворение. «Хочу поблагодарить всех, кто посетил нас сегодня», — начала говорить о Тарашике. «Я безмерно рада видеть вас. Годами, десятилетиями наш род преследовали неудачи, но даже это не смогло сломить Аматеру». «И никогда не сломит», — припечатала она. Мы ждали и готовились. Готовились вернуть утраченное. К сожалению, подобное не происходит мгновенно, но первый шаг уже сделан. Сегодня я хочу представить вам нашу надежду. Юношу, на чьи плечи я, наконец, могу скинуть ответственность за рот. Мужчине говорить подобное непростительно, а вот женщине очень даже можно. Все вы знаете его, многие знакомы лично. Человек, который делом доказал, что готов... и достоин подобной ноши. Представляю вам патриарха и главу рода Аматеру Синзи». В этот момент мы с Норику начали подниматься на трибуну, а гости аплодировать. И тут, даже не глядя на них, можно было понять, что Атарашики сумела их удивить. Дело в том, что хлопать в ладоши стали все, а вот слова старухи до них доходили по-разному. из-за чего аплодисменты звучали волнами. Кто-то осознавал то, что услышал, и замирал, или хлопал медленнее, потом приходил в себя и хлопал более активно, в то время как другие только в этот момент понимали, что услышали, и тоже замолкали. Это было забавно. Про не говорю. Слишком многие тут умели держать удар и не показывать свои эмоции. Но и удивленных людей хватало. Особенно среди женщин. Чуть довернув голову, глянул на Норику. Та шла с закаменевшим лицом. Слишком мало опыта не умеет она сдерживать чувства естественно. Дойдя до Атарашики и заняв место отошедшей в сторону старухи, я произнес «Приветствую вас». То, о чем объявила Атарашики Сан, далеко не сразу дошло до Норику. Уж больно естественно у нее это получилось. И лишь через пару секунд голову прострелила мысль «Патриарх!». Лицо застыло восковой маской, практически естественной реакцией на присутствие стольких знатных аристократов. Она не имеет права выходить на трибуну с ошарашенным выражением лица. Гораздо позже до нее дошло, что гости тоже были сильно удивлены, уж больно странно звучали аплодисменты. А в тот момент, справившись со своими эмоциями, и, буквально почувствовав, что лицо превратилось в каменную маску, постаралась расслабиться и быть более естественной. Может, это Рошики-сан пошутило? Да нет, бред, с таким не шутят. Точнее, могут, наверное, но уж точно не перед столькими людьми, да еще и такими людьми. Про лоши говорить не стоит, а Матеру никогда не позволит себе вранья, которая рано или поздно выйдет наружу. «Блеф, да, блефовать в тех же деловых переговорах нормально, но откровенная ложь!» «Да что там Аматеру? Никто себе такого позволить не может!» «Хотя да, другие не могут позволить, а Аматеру просто не станут!» «Возможно, по мелочи! Но тут уж их еще попробуй за руку ухвати!» «Да и не сильно в подобное верится! Скорее, опять же, это будет блеф!» «Между ложью и блефом очень тонкая граница, но она есть!» И это надо понимать. Получается, ее жених действительно патриарх. Слабак, чье призвание — плодить будущих мастеров и виртуозов. Но... А как же Малайзия? Это какой запредельной самоуверенностью надо обладать, чтобы, будучи патриархом, отправиться воевать в другую страну? Хотя да, он же и не должен был там воевать. Тем не менее, воевал. Пусть это и не входило в его планы, но вместо того, чтобы вернуться, когда стало слишком опасно, он сражался с противником. Лично участвовал в захвате английского крейсера и американского эсминца. Это вообще нормально? Как он это провернуть сумел? Дед говорил, что Синдзи был обвешан артефактами Аматеру, но если он не может использовать бахир, то, получается, и артефактов не было. Ладно, пусть он уже достиг своей максимальной силы и теперь равен ветерану, но это же слишком мало для того, в чем он участвовал. То есть она была права, и все сделали его люди. Значит, и женишок ее всего лишь сидел за их спинами. Нет-нет, нельзя быть предвзятой. Дед говорил, что даже так было бы слишком трудно выжить. То есть кое-что он точно умеет. Он определенно сильнее ее. Но она будет и дальше расти в силе, а он только оприходовать разных девок. Ну и жених ей достался. Правильно, мама как-то раз говорила, что патриарх — это очень выгодный элемент в семье, но не более. А уж быть женой патриарха — то еще испытание. Может, какая-нибудь Акэти и была бы рада такому мужу, но она-то, как у и знать, что ее муж активно делает детей на стороне — довольно неприятно. Остается успокаивать себя тем, что один из ее детей вполне возможно станет виртуозом, да и второй будет обладать большим потенциалом. А это очень многое значит. Ее новая семья будет сильной. Ее новый род будет сильным. А муж... Хотя нет, отбрось предвзятость, нельзя на этом зацикливаться. Ее будущий муж Аматеру. Именно он по факту провернул авантюру с Малайзией, получив за это неприлично много родовых земель. Да еще каких родовых земель? Он не слабак. Точнее, слабак, но не в том смысле. Умный, тут без вариантов, могла убедиться. Храбрый, ну или идиот, но будем считать это храбростью. Умеет управлять теми ресурсами, что у него есть, приумножая их, удачлив, что тоже важно, разбирается в военном деле, Умеет искать, и, что важнее, находить полезных людей. Он хорош практически с любой стороны, разве что слабак. Но это компенсирует общая сила рода и положительные качества главы. Да, у нее свои тараканы в голове, но нельзя не признать, что синзи если и не идеальная, то близкая к тому кандидатура в мужья. И об этом надо помнить. Нельзя забывать. «Объявить о моей помолвке...» Скагуцу Тивару Норику. Все. Лишние мысли в сторону, их можно и позже обдумать. И с дедом посоветоваться. Патриарх из древнего рода, проявившийся после принятия в еще более древний род. «Воистину, событие столетия», — произнес часую «Хорошо, что ты не стал с ним спорить», — заметила его старшая жена. — Я человек увлекающийся, но не идиот же, — ответил он возмущенно. Да — Да-да, не идиот ты наш, — произнесла другая его жена. — Хорошо, что ты с ним спорить не стал. — Поверить не могу, точнее осознать, — произнес наследник рода Цуцуи. При том, что по его лицу нельзя было сказать, о чем он думает, в душе его царила настоящая буря из удивления, неверия и надежды. «Как думаешь», — спросил брат, — «у нас есть шанс?» Вместо наследника ответил глава рода. но не зря же он нас сюда пригласил. Конечно, у нас есть шансы». «Лишь бы так же думали сами о Матеру», — произнес наследник. «Хорошо, что мы дистанцировались от Нагасуна хику «А толку? Вряд ли нам светит Виртуоз». но зато побывали на этом, несомненно, важном мероприятии, а могли бы и пролететь. «У нас есть кто-нибудь подходящего возраста? Если ты не знаешь, откуда мне знать. И правда. Поищи среди слуг. Принять ребенка в род для нас не проблема». «Ты ведь не собираешься подкладывать меня под него?» спросила девушка свою мать. это будет решать отец был ответ ну здорово вздохнула она пап хочу ребенка виртуоза я тоже хочу но от внука не отказался бы то есть ты все устроишь нет потому что не ты не наш род не даже наш клан до такого не доросли видала от кого то открещивалась», — произнес старый глава рода. «Как будто это имеет значение», — тихо пробубнила покрасневшая девушка. «Надо попытаться еще раз», — произнес задумчиво старик. «Выдать ее?» — удивился отец девушки. «Но тогда она уйдет в рот мужа. А подкладывать под патриарха внучку я не позволю. Для этого можно найти и кого-нибудь среди дальних родственников». Но сначала надо Каори выдать замуж за патриарха. Окинари, подойди-ка. Рот закрой, не позорь нас. А? А, да. Но... Вот демоны, да как такое возможно-то? У этого парня в крови предков больше, чем у нас. Я скорее поверю, что мы чего-то не знаем о патриархах, чем в то, что о Тарашике Сан солгала. Так что успокойся уже и возьми себя в руки. Да, конечно, извини. Просто неважно, я в норме. Случаются же чудеса. Не верю, что аматеру настолько везет. Пусть сначала докажет, что парень — патриарх. Ты рехнулся? И кто посмеет усомниться в их слове? Может, они и ждут чего-то такого. Приподнимутся за счет такого умника еще немного. Все равно не верю. Не бывает в таких родах патриархов. Скорее всего, Атарашики Сан банально заблуждается. Ну или с ума постепенно сходит. Заметь, сам парень ни слова о своем патриаршестве не сказал. Знаешь, ты можешь думать, что хочешь. Главное, не смей проверять». Я понимаю, божественное покровительство и все такое. Но разве это честно? Почему все достается Аматеру? Земли, принцесса Кагуцутивару, патриарх? Потише, идиот. Нечестно. Просто нечестно. Мне прям даже жаль, что ты не девочка, Мамио. Начинаю понимать, почему мама убежала из рода. Но ты все-таки подумай. Одна операция и... Боги, как же я устал. Так, стоп. Это что ж получается на том турнире до Кисюро, что он выиграл? Я был обречен потерять деньги? Ну почему? Может, он тогда не достиг пика своей силы? Судя по слухам, из Малайзии очень даже достиг. Хм, иди и предъяви ему это. Не, ну, я ж не идиот. тысяч такого не стоит 200 подожди-ка разлюбезный мой муженек вроде разговор шел о 60 ну это как думаешь сможем мы получить ребенка от него мартин не наглей он и так позаботился о гербе для нас мы могли бы заплатить землями слишком жирно для одного виртуоза прервал его джернат и все равно нагловато. — Ну да, согласен, — вздохнул Мартин. — Но помечтать-то можно? — Мечтать можно, — согласился Джернет. — Но лучше делай это молча. Меоуми был просто рад здесь находиться. А еще он радовался за Аматеру. Сегодня Меоуми пришел сюда с женами и детьми, и пусть последнее официально все еще Осикаго — Но с разрешения аматэру Самы на это никто не обратил внимания. Все-таки честь, преданность и авантюрная жилка порой отлично вознаграждаются. «Как же я ненавижу эту тварь!» — прорычал глава рода бунье. «Чем тебе так парень не угодил?» — удивился стоящий рядом Бунья Каташи, его наследник. «Что? При тут? Я его матери!» Точно так же удивился Дайсуки. «А, ну да, как я мог не понять», — хмыкнул Каташи. «Если бы не она, он мог бы сейчас быть Бунья!» «А если бы не кенто сан мог бы быть и Аматеру в составе нашего клана», — заметил Каташи. «Не, насколько я знаю, там без вариантов было», — покачал головой Дайсуки. «Либо парень Аматеру вне клана, либо не Аматеру». Надо было возвращать его в рот, пока еще могли. — Но у кого-то слишком много гордости, — произнес Каташи в никуда. — Давай не будем об этом. Надоело, — поморщился Дайсуки. — Что сейчас делать будем? — спросил Каташа, решив не педалировать тему. — Ничего, — удивил его отец. — Парень сам к нам подойдет. — Син красавчик! — восхищенно покачал головой Райдон. Я уж думал, он меня ничем не удивит. Пап, растерянно обратилась к отцу Анеку. Впрочем, тот тоже выглядел слегка удивленным. — Что, милая? — спросил он, продолжая смотреть на юного Аматеру. — Она ведь не шутила? Не могла же Атарашеки-сан шутить на такую тему? — Не могла, — ответил он дочери, — и врать не могла. — Но... — Слушай, пап, ты мне случайно не на это в свое время намекал? — спросил Райдон. — Нет, — ответил отец уже после того, как Синзи официально объявил о своей помолвке. — Я, признаться, думал, что он такой же гений, как ты, и что лучше, если ты об этом от него узнаешь. Несколько секунд молчания, и уже собравшуюся задать вопрос Анеко опередил брат. «Я что-то совсем запутался», — произнес Райдон. «Как ты мог спутать учителя с патриархом? Я понимаю, что узнать в синзе последнего было трудно, но... Учитель?» А вот Анеку на это было плевать. «Какой смысл думать о том, что было, когда надо решать, что делать сейчас?» «Мы в таком же недоумении, что и ты», — произнес Сен, положив ему на плечо руку. «Похоже», — произнес задумчиво, — «дай». Аматеру специально подстраивали так, чтобы даже мысли о патриархе не возникла Уж не знаю, чего им это стоило, но то, что получилось, точно. — А это вообще нормально? — заговорил Хикару. — Что потомок огромного количества поколений аристократов стал патриархом. — Мы о них ничего не знаем, — пожал плечами Дай. — Похоже, и такое возможно. — Ну да, странно как-то. — Мам... спросила анеку потеряв терпение. От этих мужчин помощи точно не дождешься. Что делать-то? «Перестать полагаться на мужиков и взять дело в свои руки», ответила Фумия. «Пусть занимаются политикой, а мы займемся своим делом». «Фумия, ты рехнулась?» — отдернул ее Дай, который услышал их разговор, несмотря на то, что разговаривали в полголоса, а сам Дай стоял дальше всех от нее. «Даже думать не смей лезть в это дело без моего одобрения. Тебя это тоже касается», — добавил он, глядя на Аныку. «Но, пап, — возразила та, — как сказала твоя мать, политика — это наше дело. А все, что связано с Аматеру, с этого момента — только политика». Это была катастрофа. Еще больше, чем когда он вступил в рот Аматеру. то Римазу четко понимала, что теперь у нее нет шансов. Никаких. Они и так почти исчезли из-за ее семьи, а теперь и вовсе патриарх. Как бы она была счастлива, узнав об этом, будучи его невестой, теперь же ее лишь душили обида и злость на судьбу злодейку. Как же так? Она ведь шла в верном направлении. Заручилась поддержкой этой Охаяси, успешно боролась со своей стеснительностью, уже построила планы, которые вполне могли сработать. Но сначала почти все разрушила ее семья со своей тупой жадностью и наглостью, а теперь это. Да лучше бы Рот работал над тем, как свести ее с Синзи. С женой Акэти он куда угодно в обязательном порядке приглашал бы Рот, а то и весь клан, но нет». Они попытались развести глупого, по их мнению, мальчишку. А теперь все, конец ее мечте. Никогда ей не быть с любимым. Но уж нет. Пока они живы, всегда остается шанс. Нельзя сдаваться. Она все еще числится у него в друзьях, а значит, борьба продолжается. — Похоже, теперь мы можем рассчитывать только на тебя, — произнес отец. — Поздно опомнились. — огрызнулась Тори Мазу. «Что не позволяет тебе рычать на своего отца?» — произнес он резко. «Не перегибай палку, Тори!» — сказала мать. Тори Мазу не ответила. Не до того было. Она упорная девочка и не дура, что-нибудь придумает. Идеи проносились у нее в голове с огромной скоростью. Реальность, к сожалению, слишком суровая штука, так что большинство этих идей сразу отбрасывалось. А те, что выглядели более-менее реально, откладывались до того момента, как она сможет поговорить с другими женщинами рода без свидетелей. Но одно понятно точно уже сейчас. Отца и дядю необходимо затащить под каблук. Они обязаны делать ровно то, что им говорят, и не более. Главное — делать. Задача сложная, но выполнимая. Лезть куда-либо еще она не собиралась — а это дело действительно зависит теперь только от нее. А Кэти нужны отношения с Аматеру, им нужен патриарх, и лишь она может сделать хоть что-то. — Пап, ты ведь понимаешь, что вы, мужчины, свой шанс упустили, — заговорила Торимазо. — Ну, как бы... — Да, пожалуй, — согласился он. — И что теперь? Лучше все оставить на нас, женщин, — продолжила она. «Чтобы вы наворотили еще больше!» — приподнял он бровь. «Что может быть больше? Вы и так!» — начала она вновь закипать, но усилием воли заставила себя успокоиться. «Пап, чтобы наладить отношения с Аматеру, нам теперь придется очень часто прогибаться». «Что за сленг, Торемазу!» — возмутилась ее мать. «Склонять голову!» — поправилась она. «А вам, мужчинам, это не только сложно делать, но еще и банально нельзя». Есть дела мужские, а есть дела женские. Пап, поговори с дядей, дай мне больше свободы в действиях». «Там видно будет», — отвернулся он от нее. «Мы в любом случае поможем тебе, да и весь клан, если потребуется». «Как скажешь, пап», — произнесла Тори Мазу. «Начинать надо с малого. Естественно, сейчас она и не рассчитывала на большее, да и не собиралась начинать действовать прямо на приеме, Однако зерно мазу заронило. Пусть по чуть-чуть, но она добьется своего. «Очуметь!» — негромко произнесла Мизуки, не забывая при этом хлопать. Из-за общего гула аплодисментов услышали ее только те, кто стоял ближе всего, а это были Шина и Кагами. Старшая из принцесс Куяма понимала, что Атарашикисан не могла шутить на такую тему, и уж тем более врать, но тем не менее не удержалась и спросила мать: "Она ведь не шутит?" чуть придвинулась Шина к Кагами. "Да и на оговорку не похоже. Сильно сомневаюсь, что это шутка или оговорка", ответила та. "Что не так, мам?" нахмурилась Шина. На лице Кагами не отражалось ничего. Лишь легкая улыбка держалась на губах, но уж свою мать Шина знала хорошо и четко понимала, что та чем-то недовольна. «Ты, похоже, еще ничего не осознала. Синзи — патриарх. А это, кроме плюсов, еще и огромная куча проблем». Пытаясь понять, о каких проблемах говорила мать, Шина словно отосначнулась. В одно мгновение она осознала одну очень важную вещь. Синдзи не мог быть патриархом. Она своими глазами видела то, как он сражается. Там, в поместье Токугава, и патриарх на такое просто не способен. Мам, от неожиданности она хотела спросить об этом у матери, но вовремя себя остановила. В конце концов, это не ее секрет. Не совсем понимаю, о каких проблемах ты говоришь. «Ну что за глупышка!» — вздохнула Кагами, покосившись на дочь. «Ты хоть представляешь, сколько людей в мире теперь будут желать его смерти?» «Ой-ой, а ведь она права! Это в Японии он...» «Хотя и в Японии могут найтись люди, желающие его смерти. Те же кланы с Хоккайдо. Им и мы так непросто, а если у императора появится такой инструмент, станет совсем худо». А про другие страны и говорить нечего. Даже если не брать откровенно враждебное государство, то те же китайцы патриарху в Японии точно не обрадуются. Их и так все устраивает. «Синзи справится», — произнесла откровенно хмурящаяся Мизуки. «Конечно справится», — чуть кивнула Кагами. «А мы ему поможем, если что». Справедливости ради влез в разговор Акену. Ему теперь многие постараются помочь. — А благодаря кое-кому, — кому, покосился он на отца, — нас он на помощь и просить не будет. А вот Кента был на удивление доволен происходящим, что напрягало всю семью. Можно было ожидать чего угодно, но не радости от того, что ушедший от него человек оказывается еще и патриарх. -хо -хо -хо! Что это вы на меня так все смотрите? — повернулся к ним Кента. — Не волнуйтесь, все будет в порядке. — Опять козни строишь? — спросила Кена. — Нет, зачем? Все и так отлично, — произнес Кен-то. Не знаю, о чем вы там, но бороду деду спалить надо, — заметила в никуда Мизуки. — Не будь такой злой, митиан произнес кен поглаживая ту самую бороду. Отвечать рыжей не стало что не характерно для ее обычного состояния. Подойдя к сестре, Шина взяла ее за руку. «Все будет в порядке», — повторила она слова деда. «С ним точно все будет в порядке». «Лучше бы он каким-нибудь повелителем стихии оказался», — произнесла Мизуки тихо. «Это было бы куда безопасней». Рада Тойотоми и Вакия не общались друг с другом. Никакой вражды, просто не было точек соприкосновения. Просто два чужих друг другу рода. Поэтому, когда они пересеклись друг с другом после столь выдающегося представления обществу нового главы рода Аматеру, они просто разошлись. Впрочем, если не брать роды в целом, личные знакомства все же присутствовали. — Ну, как тебе? — спросил Вакия Тейджо, отойдя в сторону, чтобы поговорить с другом. — Я в шоке, — покачал головой Тойо Кен. — Син не просто удивил. Он мне весь шаблон мира порвал. «Даже думать не хочу, что теперь начнется», — закончил он хмуро. «Да ладно тебе, что ты такой мрачный?» — спросил Вакия. Ответил Кен не сразу, через несколько секунд. «Синзи мой друг, и мне неуютно, что...» — вздохнул он. «За ним ведь охота начнется. И я не про тех, кто хочет виртуоза в рот». «Ты про желающих его убить?» — уточнил ваки «Ну так в Японии это будет сложно сделать». — У него и в Японии враги найдутся, — хмыкнул Тойо Томи. — А ведь им и делать-то ничего особо не надо, просто помочь и доставить сюда иностранных бойцов. — В чем-то ты прав, — нахмурился Вакия. — И знаешь, я тут подумал, что все еще серьезнее. Он ведь глава рода, да еще и аматеру. Никто не сможет запереть его в охраняемом особняке. А сам он... Ну да ты его знаешь. По-любому по всей стране кататься будет. С него останется еще и в соседнюю сгонять. — Я не хочу, чтобы он погиб, но и сделать ничего не могу. — Никто не может, — поморщился Тойо Томми. — Это да, Син никого не послушает, — кивнул ваки — Послушать-то он может, — усмехнулся Тойо Томми. И, возможно, будет даже согласен, но он тоже тут бессилен. На нем род, он обязан действовать как глава рода. — Угнетающая ситуация, — вздохнул Вакия. но подумай вот о чем инзи не дурак он не раз это доказывал а значит он знал что делал когда раскрылся слишком уж он ушлый чтобы сгинуть на ровном месте уверен пара козырей в рукаве у него есть Надеюсь все утрясется покачал головой Кен. Работает же английский патриарх в мидии ничего жив еще как гуцутивару фумики был доволен можно было бы даже сказать рад. Но эта эмоция весьма кратковременная, и стадию радости он уже прошел. А вот довольство осталось. Но это ж надо было такому случиться. Патриарх и будущий муж его внучки. Двоюродный, но об этом он уже многие годы как забыл. И сейчас он был доволен, что они сумели так удачно пристроить Норику. Ее дети получат огромный потенциал. а его роту патриарха под боком. Тут даже не о виртуозах, его роду разговор, а о тех, кто придет к ним, чтобы Кагуцутивару попросили за них Аматеру. Ну и да, будет странно, если Аматеру откажут им с пополнением рода. Жаль только, что шанс получить виртуоза не так велик, как хотелось бы, а просить у Аматеру слишком много не получится. Все-таки патриарх — глава рода. но уж на пару детей они могут рассчитывать. Все-таки бог огня, как у Цутино Ками-Сама, хранит своих потомков. Надо бы сходить в храм, поблагодарить покровителя. На этой мысли в дверь его комнаты сначала постучалась, а потом, и приоткрыв ее, заглянула норику. Деда! — протянула она. — Заходи, — улыбнулся он. — Не стой на пороге. — Ты знал, что он патриарх? — спросила она, заходя в комнату и направляясь в сторону свободного кресла. — Нет. Для меня это такая же неожиданность, как и для остальных, — ответил он. — И как ты объяснишь его успехи в Малайзии? — села она напротив него. — Смотря про что ты спрашиваешь, — усмехнулся Фумики. — Хотя, зная тебя, догадываюсь. — Как он умудрился захватывать корабли? — спросила она нетерпеливо. «Я ведь уже говорил вроде», — удивился он. «Артефакты». «Но он патриарх. Он не может использовать артефакты», — произнесла она экспрессивно. «Он не может использовать все артефакты», — уточнил Фумики. «Я бы даже сказал большую их часть. Те, что требуют постоянной подпитки, и те, что влияют на тело пользователя. Но остаются активируемые, и их может напитать бахиром любой из окружения парня». Ну и нельзя забывать про подавители. Ситуативный, но крайне полезный для патриарха артефакт. А самое главное, это забыла про его людей. Думаешь, артефактами пользуются только члены рода? Их и слугам выдают. Тебя послушать, так он действительно ничего не делал, — проворчала Норико. Такое тоже может быть, но опять же, я уже говорил. Даже будучи простым придатком для ударной группы, — Выжить очень сложно. — В тех операциях, в которых участвовал парень, — уточнил он, — твой жених определенно на уровне ветерана. — Значит, скоро я его догоню, — кивнула она. — А потом и перегоню. — Когда-нибудь перегонишь, кивнул Фумики. — Но даже став ветераном, ты будешь слабее парня. — Он точно имеет боевой опыт, который превышает твой. И я сильно удивлюсь, если он не умеет сражаться с пользователями Бахира. Собственно, как показал опыт турнира Декисюро, очень даже умеет. — Кстати, а ведь получается, он на том турнире мухлевал, — заметила Норико. — Ни разу, — усмехнулся Фумики. — Бахиром-то не пользовался. — Но он явно был сильнее воина, — удивилась Норико. — Разве ты не мухлёж? — Нет, — покачал он головой. Там все на Бахир завязано. Для патриархов просто не существует правил. То есть в морально-этическом смысле он был неправ, но правил не нарушил. Да и давай откровенно. Мы не знаем, на каком уровне он был в те времена. Мы даже не знаем точно, на каком он сейчас уровне. А все наши размышления на эту тему не более чем домыслы. — Ясно, — произнесла она задумчиво. а патриархи точно не смогут превзойти уровень ветерана. — Ты ведь и сама знаешь ответ на свой вопрос, — прикрыл он глаза и покачал головой. — Хотя есть версия, что патриархи — это сильно ослабевшие герои из легенд, но я сомневаюсь, что Аматеру Синзи, пришедший к нам из сказок, — герой. В салоне личного самолета отдельно от остальных родственников сидели двое — глава рода Тайра и его сын и наследник. Тайра Бунмэй имел мужественную внешность, суровое выражение лица, высокий рост, густые брови, длинные волосы, небольшие усы и бородка. А еще он фанател от группы Интер, но об этом мало кто знал. А ведь, получается, император знал, что Аматеру-патриарх — спросил Бунмэй. «Получается, знал», — пожал плечами его отец. «То есть мы опять пролетаем с виртуозами скривил Бунмэй лицо. «На этот раз мы хотя бы родовыми землями обзаведемся», — хмыкнул Масару. Главе рода тоже не нравилось, что они не смогут претендовать на ребенка от патриарха. Но что сделано, то сделано. «Меня больше волнует, что мы, похоже, стали вызывать...» «Опаску у императора», — произнес он. «Все-таки с его стороны предложение дать герб Шмидтам было довольно оригинальной подставой. Мы получаем горы в качестве родовых земель, а с другой стороны общественное порицание и отсутствие виртуоза». «Ты забыл добавить», — поморщился Бун Мэй, «что эти самые виртуозы появятся у наших противников». «Не скоро, но да, появятся». Чуть кивнул головой Масару. «Ты не слишком спокоен?» — приподнял бровь Бунмэй. «А должно быть иначе?» — поинтересовался Масару, глядя на него. «Времени у нас, сынок, полно. Еще успеем подготовиться. А для этого нужно все хорошенько обдумать». «Мы ведь еще не дали герб Шмидтам», — заметил Бунмэй. «Еще можем все переиграть по землям. Не обязательно брать треть». — Сколько бы мы ни взяли, император не позволит нам заиметь виртуоза, — ответил его отец. — А не брать земли вообще я не готов. — Да какое он имеет право не позволять нам подобное? — вспылил Бунмей. — Не имеет, — согласился Масару. — Но император и Аматеру в очень хороших отношениях, так что я уверен, разговор по поводу нашего рода у них уже был. чтобы их демоны побрали, этих Аматеру, — произнес Бунмей зло. Не им привалило за последнее время? — Многовато, — произнес Масару задумчиво. — Но уж лучше им, чем каким-нибудь Отома. Аматеру хотя бы в политику не лезут, и нам не угрожают. — Это пока, — заметил Бунмей. — Если ты не заметил, то после выхода из клана Аматеру взяли курс на имперскую аристократию. — Не к добру это. — Политик из тебя так себе, — вздохнул Масару. — Еще раз тебе говорю, в ближайшие лет 20 Аматеру нам не соперники, а потом уже другие проблемы образуются. — Ну, здорово. И другие проблемы, и Аматеру, — хмыкнул Бунмэй. — Воевать мы с ними не можем. Не сейчас. — Так не лучше ли подружиться? — спросил Масару. «Ты сам говорил, император взял курс на наше ослабление, а Аматеру всегда на его стороне». «Отнюдь», — покачал головой Масару. «Аматеру — это честь, они никогда не предадут друзей. Другое дело, что подружиться с ними будет сложно». «Ну и толку тогда об этом говорить», — отвернулся Бунмэй. «Потому что проявлять агрессию к Аматеру сейчас мы тоже не можем», — хмыкнул Масару. По сути, это был не спор, а скорее мозговой штурм. Оба понимали, что решение будет принято не здесь и не в ближайшее время. Древние роды умели ждать и не любили рубить с плеча. А вот что они любили, так это обмозговать ситуацию со всех сторон. Кстати, что там с французскими поставками? «Как такое возможно?» К этой мысли император возвращается на протяжении вот уже двух часов. Как он может быть патриархом и пользоваться Бахиром? Его жена ошиблась или парень ее обманул? А Тарашики соврала? Начала глобальный блеф? Или парень какой-то особый патриарх? А дети у него тоже будут особые или наоборот самые обычные? Поначалу все его умозаключения по аматеру Синзи пошли прахом, а в голове был настоящий сумбур, но со временем он находил объяснение всему. Если подумать, то патриаршество действительно объясняло многие моменты. Самый простой пример. Почему его не учили использовать Камонтоку? Ну, или почему он его не использовал, если умел? Но все выглядело логично. только если не вспоминать рассказ его жены. Аматеру Синзи может использовать Бахир, но как такое возможно? Но ну не может Атарашики блефовать на таком уровне, ее же раскроют рано или поздно, и это будет сильнейший удар по их репутации. Жена ошиблась? Невозможно. Это слишком просто, чтобы ошибиться, если готов, конечно. Тогда Аматеру ее обманули. Как? Неизвестно. Может, и со вторым парнем был блеф? Зачем? От демоны эта ситуация его просто убивала. Так-то все нормально. Ни он, ни его страна в накладе не останется. а Атаматеру в последнее время и вовсе одни плюсы. Но это просто какой-то вызов его уму. Да и в целом пребывать в неведении по столь серьезному вопросу главе государства не стоит. И выход тут только один — позвать к себе парня, и пусть тот объясняется. Да и какого демона он сразу так не сделал, почему заранее не предупредил? Это просто наглость, да, аматеровская наглость. и Ведь предъявить ничего нельзя, не обязаны они перед ним отчитываться. И не заставишь. Точнее, можно, но так, чисто теоретически. Нарушать сложившиеся с Аматеру император не стал бы. Никто из его рода не стал бы. В конце концов, Аматеру — их страховка. Когда род существует очень долго, ему нужен кто-то подобный, но не соперник. Кто-то, кто и через тысячелетия сможет протянуть руку помощи. Как было с Мейдзи, например. Это не единственная причина их особых отношений, но одна из основных для императорского рода. Ладно, так можно и мозг сломать. Проще все-таки пригласить к себе парня и прямо спросить его, как такое возможно. «Да, спасибо. Всего доброго», — закончил разговор по телефону Юшемицу. У клана Нагасуна-Хику было много друзей и связей до сих пор, так что узнать последние новости было несложно. Сложно их было переварить. Аматеру Синзи — патриарх. Они все это время, да и сейчас, по сути, враждуют с патриархом. И ведь тот ни словом не обмолвился, ни намеком. А в некоторых ситуациях достаточно было бы одного разговора, чтобы они отступили и даже помогли с Хейгами. Но нет. Он молчал до последнего. Они, как конченые дебилы, погружали все глубже в трясину. Ирония состояла в том, что если бы они победили, то сейчас началась бы война с... но ну, может, и не с половиной Японии, но им бы и альянса Кояма хватило. А там и еще кто-нибудь на огонек зашел бы. В общем, их проигрыш Аматеру в Малайзии фактически спас клан. Демоны, да они буквально по краю прошли. Надо что-то делать. Надо налаживать отношения. Начинать налаживать. А уж их потомки когда-нибудь закончат начатое. А может, и с самими Аматеру закончат. Или Аматеру с ними. Но начинать в любом случае надо сейчас. Как вариант, можно скооперироваться с теми, кому Аматеру-патриарх как кость в горле будет. Нет, хватит. Довольно это и вражды. Они изначально были неправы в каком-то смысле. Так что будет лучше это признать и не разжигать конфликт еще сильнее. Вовремя остановиться тоже надо уметь, а там, может, Самотару и без них разберутся. То же дело, правда, Нагасуна Хико в любом случае ничего не получит, так что надо перестраховаться и начать налаживать отношения. так господа, все летит к демонам. Думаю, не стоит пояснять, насколько нам невыгодно, чтобы в Японии жил и здравствовал патриарх. Это как минимум отложит наш план на пару поколений», — согласился родственник, произнесшего эти слова. «Я уж не говорю о том, что наши дети рисковали зря». «Это вы рисковали», — сказал третий участник беседы. «А я потерял сына, и не хочу, чтобы его жертва оказалась напрасной. То есть все согласны с тем, что патриарх должен умереть?» «Согласен». «Я тоже». «Отлично». Тогда начнем осторожно искать тех, кому это выгодно. Попробуем все сделать чужими руками».